Глава вторая. Пока доктор Практис трясся от страха, тупо уставшись на зияющий удар в потолке и падающие обломки, бил проворно нырнул под металлический стол. Обеспечив таким образом безопасность своей шкуры, он подумал о будущем, о своей куриной лапе и из чистых эгоистических побуждений, протянув руку, втащил в свое убежище и доктора. В следующее мгновение на место, где тот только что стоял, обрушилась груда кирпичей. И Практис захлебнулся от ужаса, а потом бросил на Билла взгляд полный собачьей благодарности. «Вы спасли мне жизнь!» — пролепетал он. «Только не забудьте об этом. Когда придет следующая партия замороженных ступней, я хочу выбрать первым». «Все будет ваше!» А если вам не терпится, то у меня есть одна, очень изящная ступня 35-го размера. Все, что осталось от медсестры, которую загрызли сторожевые псы. Нет, спасибо. Уж лучше я подожду. Та, что у меня сейчас, не так уж плоха на время боевых действий, пока не появится вполне подходящая. Почему вы заговорили о боевых действиях? взвизнул Практис, а потому что они уже начались, и мы сейчас в самой гуще. А разве вам ни о чем не говорят? Свист бомб, разрывы снарядов и вопли умирающих? Полные отчаяния стон Практиса заглушило громовое хлопанье крыльев, и по комнате пронеслась какая-то тень. Билл рискнул выглянуть из-под стола и увидел, что над ними кружит громадный дракон. Своими глазами и бусинками дракон заметил внизу движение, раскрыл пасть и выдохнул язык пламени. Бил поспешно втянул голову под стол, и дымное пламя палило пол вокруг. Практиц стонал и трясся от страха, но Бил только рассердился: А как же это можно такое допускать на военной базе? Где оборонительные меры? Где противодраконная артиллерия? — Ну, сейчас я покажу этой чешуйчатой гадине, пока она до меня не добралась. Как только хлопанье крыльев отдалилось, Бил на четыреньках выполз из-под стола и выскочил сквозь пролом в стене. На секунду он остановился с восхищением, глядя, сколько разрушений произвел дракон за такое короткое время, и тут же снова нырнул в укрытие. когда над головой появился еще один дракон, извергая из клаки поток бомб. Когда вокруг перестали падать обломки, Бил кинулся к ближайшему оружейному шкафу и одним ударом своей когтистой ноги вышиб дверцу. «Отлично! Просто отлично!» В восторге вскричал он и схватил черный цилиндр, на котором белыми буквами было написано «РЗВ». «РЗВ!» — сказал он, пристраивая цилиндр на плечо. «Ракета, земля, воздух!» Поглаживая указательным пальцем спусковый крючок, он приложился глазом к прицелу. Перед ним предстала восхитительная картина. перекрестие линий, приходящиеся в точности посреди брюха ближайшего дракона. «Вот тебя, пехоты!» — радостно воскликнул он, нажимая на спуск. Послышался щелчок, и из дула высунулась металлическая лапа, державшая флажок. На нем было изящными стежками вышита промах. Оте «От хрен, ракета-то, оказывается, учебная! Взвылбил и швырнул цилиндром в дракона. Тот, заметив развивающийся флажок, сделал правый вираж и перешел в пике. Клубы дыма летели из его ноздрей. И слались позади, а из раскрытой пасти тянулся к биллу, ослепительный язык пламени, способный сжарить его, как отбивную на вертеле. Вот оно, мужественно пробормотал Бил, погибнуть так далеко от дома, да еще с куриной лапой. Язык пламени все приближался, и тут дракон взорвался. Ракета угодила ему точно в пупок. «Значит, кто-то все-таки нашел годную ракету», — Бортл бил, глядя, как драконья туша валится на крышу отхожего места, стоявшего прямо перед ним. Но вместо мягкого шлепка, которого ждал Бил, раздался оглушительный звон. Все стало понятно, когда на землю упала оторванная голова дракона. Из обрубка шеи торчали провода и металлические прутья, а из порванных трубопроводов вместо крови текло масло. — Мог бы и догадаться, — сказал Бил довольным тоном. — Машина! Драконы из плоти и крови — это для пташек. Аэродинамически неустойчивы. Крылья слишком малы прежде всего. Размышляя об этих извечных тайнах, Он с интересом смотрел, как на макушке драконьей головы открывается нечто вроде дверцы. Это зрелище что-то очень ему напоминало. Особенно после того, как на него сердито уставилось четырорукое, зеленое существо, пятнадцати сантиметров ростом. — Да, это Чинджер! — охнул Билл. — А ты думал, это драконий мозжечек? насмешливо произнес Чинджер. Бил схватил с земли обломок бетона и хотел было расплющить на месте зеленое чудище, но не успел. Враг-инопланетянин распахнул люк на шее дракона и выхватил оттуда маленький ракетный двигатель с лямками, который быстро накинул на себя. «Вперед, Чинджеры!» — пискнул он. Крохотные ракеты заработали, и он стрелой взлетел в небо. Бил бросил бетонный обломок и заглянул в пост управления, скрытый в черепе дракона. Он был в точности такой же, как в голове трудяги Биггера, с пультом и маленьким термосом для воды. Над пультом оказалась даже металлическая табличка с серийным номером. Бил нагнулся и вгляделся получше. «Сделано в США», — прочитал он. «Интересно, что бы это значило?» К этому времени проявил интерес не только он. Теперь, когда бомжка уже наверняка закончилась, из-под развалин госпиталя выполз доктор Практис. Страх, сотрясавший его, сменился научной любознательностью. «А это еще что такая? «Сейчас уже ничего». А был это механический, бомбоносный, огнедышащий дракон с чинджером внутри. А что значит «сделано в США»? Вот и я об этом думаю, доктор. Билл огляделся по сторонам, отошел и вытащил из-под обломков больничную каталку. — Ну-ка, помогите мне погрузить сюда эту голову. Мы отвезем ее командующему базой. И посмотрим, что он скажет.